Глава 38. Амир Сквозь темноту пробивается писк, монотонный, настойчивый, как метроном, отчитывающий секунды моей жизни. Звук тянет меня вверх из бездны, где я плавал, неизвестно сколько времени. Часы, дни, среди обрывков воспоминаний и кошмаров. Веки тяжелые, как свинцовые пластины. Пытаюсь их приподнять. Полумрак. Моргаю, привыкая. Светлый потолок. Запах антисептика и лекарств. Больница. Память возвращается волнами, отдаваясь болью в груди. Склад. Женщина с пистолетом, лицо которое искажено гримасой ненависти. И в этот момент я увидел ее. Тогда мое сердце чуть не разорвалось от облегчения и ярости одновременно. Элиф была жива. Испугана, но жива. Ее глаза смотрели с таким выражением «Страх, но не за себя, за меня?» В этот момент весь мой мир перевернулся. Я понял, что готов отдать все, не только миллионы, которые требовали похитители. всё, каждый доллар, каждое здание, каждую каплю крови в своих венах, лишь бы она осталась невредимой. Когда я шел к ней, не обращая внимания на пистолет, направленный мне в грудь, весь мир сузился до одной единственной мысли — забрать ее домой, живой и невредимой. Для меня больше не существовало никого на том складе, только она. Хотел стереть этот страх с ее лица, хотел увидеть ее улыбку, настоящую, без тени боли или притворства, хотел, чтобы она была счастлива, чтобы больше никто и никогда не причинял ей вреда. Я не обращал внимания на слова женщины, на ее угрозы. Я шел к Элиф, она ко мне». Но потом, словно почувствовал реальную опасность, развернул свою жену, заслонив от этой психопатки. Моментально между лопатками вспыхнуло пламя, словно раскалённая кочерга пронзила тело насквозь. Что-то горячее потекло по коже, ноги подкосились. Я даже не услышал выстрела, только жжение, и я стал медленно падать на бетон. Но больше всего мне запомнились ее глаза в тот момент. Серое грозовое небо, потемневшее от ужаса, Панический животный ужас, когда она поняла, что пуля попала в меня. «Амир! Амир, открой глаза! Не смей! Не смей умирать! Амир!» Ее голос эхом отдавался в моей памяти. Она выкрикивала мое имя, гладила лицо, пытаясь привести меня в чувство. По ее щекам текли слезы. Горячие капли падали мне на кожу. Слезы. Элиф плакала по мне. «Ради этих слез стоило получить пулю». Ради этого отчаянного крика, дрожи в ее голосе, того, как она прижимала мою голову к своей груди и шептала что-то неразборчивое, потому что в тот момент я понял, я и не безразличен, и я что-то для нее значу. Не просто муж по принуждению, не просто тиран, который держит ее в клетке, что-то большее. В машине скорой помощи она не отпускала мою руку. Сквозь нарастающую пелену забытия, я слышал, как она ругается с медиками, требуя, чтобы они делали больше, быстрее, лучше. Она умоляла меня не сдаваться. Что-то обещала, но слова расплывались, растворялись в темноте. А потом был провал. Долгий, мучительный провал, полный кошмаров. Я увидел все свои грехи, разложенные передо мной, как карты на столе. Каждого человека, которого я убил. Тьма окутала меня, густая, как нефть. Я тонул в ней, и каждый вздох давался мне с болью. Это была моя жизнь. Чернота, кровь, страх, который я сеял годами. Я был королем теней, и тени поглощали меня. Но сквозь эту черноту пробивался свет. Сначала слабый, едва заметный лучик, потом ярче. Он разрезал тьму, как нож, и я понял, что этот свет — элиф. «Моя жена. Женщина, которую я хотел сломить, но которая сломала меня. Которая заставила меня почувствовать то, о чем я забыл еще в детстве. Любовь. Слово, которое раньше вызывало у меня только презрение. Слабость, которую я искоренял в себе с подросткового возраста. А теперь? Теперь я был готов умереть за нее И готов был жить ради неё». Где-то на периферии сознания доносились звуки больницы. Шаги в коридоре, тихие разговоры медперсонала, звон инструментов. Жизнь. Обычная, простая человеческая жизнь, которой я никогда не знал, которой я лишил себя, выбрав путь насилия и крови. Лежа здесь и чувствуя, как по вискам стекают слезы, я понимаю. Это знак. Знак того, что пора остановиться. Пора выйти из этой тьмы, в которой я прожил всю свою жизнь. Ради неё. «Ради нас!» «Господин Демир!» Чей-то взволнованный голос рядом. «Он очнулся! Доктор, быстрее!» Суета вокруг кровати. Яркий свет фонарика в глазах. Прохладные пальцы на запястье, проверяющие пульс. Медсестра что-то записывает в карту. Врач склоняется надо мной с озабоченным лицом. «Господин Демир, вы меня слышите?» Голос доктора спокойный, профессиональный. «Как вы себя чувствуете?» Пытаюсь ответить, но в горле пересохло. Губы беззвучно шевелятся. Медсестра подносит стакан с водой и помогает сделать несколько глотков. «Элиф», — имя срывается с губ хриплым шепотом, «Где... где моя жена?» «С вашей женой все в порядке». Доктор проверяет повязки на груди, и я морщусь от боли. «Она все время была здесь, но час назад уехала. Сказала, что у нее срочные дела». Сердце пропускает удар. «Срочные дела? Какие дела могут быть важнее?» Тревога начинает грызть изнутри. Что-то не так. Элиф не стала бы уезжать просто так, не убедившись, что со мной все в порядке. «Хочу... хочу ее увидеть...» Сначала нужно провести полное обследование, убедиться, что нет осложнений. Пуля прошла близко к сердцу, задела лёгкое. Слова врача растворяются в фоновом шуме. Мне плевать на обследования, протоколы и все медицинские предосторожности. Я хочу увидеть Элиф, хочу убедиться, что с ней действительно все в порядке, что с ней ничего не случилось. Хочу сказать ей то, что понял, находясь между жизнью и смертью, что я люблю ее. Безумно, отчаянно, больше собственной жизни. Но доктор не преклонен. Еще час обследований, анализов, проверок, час, который тянется как вечность. Я лежу, глядя в потолок, и думаю о том, что скажу ей, когда мы, наконец, встретимся. Наконец, врач заканчивает осмотр. Результаты удовлетворительные. Пуля извлечена чисто, кровотечение остановлено. Жизненно важные органы не повреждены. Можете принять одного посетителя, но ненадолго. Вам нужен покой. Кивнув доктору, я пытаюсь привести себя в порядок. Провожу дрожащей рукой по волосам, поправляюсь. Смешно. Амир Демир волнуется перед встречей с собственной женой, как подросток перед первым свиданием. Но когда дверь открывается, в палату входит не лив, а Керем. Разочарование бьет на наотмашь. Младший брат выглядит уставшим, на его лице играют тени. Он медленно подходит к кровати и опускается в кресло рядом. «Привет, брат», — сдержанный голос. «Как дела?» «Где Лив? Не отвечая на вопрос, смотрю на него. «Почему она не пришла?» Керем избегает прямого взгляда и что-то мнёт в руках. «Она уехала домой и сказала, что у нее срочные дела». «Какие срочные дела?» Керем поднимает глаза, и в них читается тревога. «Амир, мне нужно тебе кое-что рассказать». Элиф первая догадалась. Она поняла, что похищение организовал кто-то из членов семьи. Кровь стынет в жилах. Что ты имеешь в виду? Заказ на похищение сделал кто-то из наших. Кто-то, кто хотел избавиться от Элиф. Мир рушится. Семья. Кто-то из моих близких хотел убить мою жену. И Элиф об этом знает. Вот почему она уехала. Она собирается сама разобраться с предателем. «Что?» Голос звучит опасно тихо. Керем молчит, но выражение его лица говорит само за себя. Он знает, но боится сказать. «Говори». Я еще не уверен на сто процентов, но лиф, Она поехала выяснять, и боюсь, если она права... Пытаюсь подняться, но острая боль в груди заставляет меня снова упасть на подушки. «Проклятье!» «Моя жена одна противостоит тому, кто уже пытался ее убить, а я лежу здесь, беспомощный!» «Помоги мне встать!» «Амир, ты с ума сошел, тебе нельзя!» «Помоги мне встать!» В моем голосе звучит та сталь, от которой дрожал весь город. Керем колеблется, но подчиняется и осторожно помогает мне сесть на край кровати. Голова кружится, в груди пульсирует боль, но я заставляю себя стоять». Элиф в опасности, а я здесь валяюсь без сил. Делаю шаг к двери, но тут же хватаюсь за стену. Ноги подкашиваются, дыхание сбивается. Керем подхватывает меня под руку. «Брат, ты же себя убьёшь!» Лучше я умру, чем позволю, чтобы с ней что-то случилось. Но тело подводит. Я слишком слаб, потерял слишком много крови. Падаю обратно на кровать, задыхаясь от боли и бессилия. В дверь врывается врач с медсестрами. «Что здесь происходит? Господин Демир, вам нужно лежать!» «Уберите! Уберите от меня руки!» Но они сильнее. Они укладывают меня обратно. Проверяют повязки, вводят что-то успокаивающее. И я сопротивляюсь, но силы покидают меня. «Керем!» — шепчу я, чувствуя, как сознание затуманивается. «Если, слив, что-нибудь случится, защищу!» Обещаю. Он уходит, оставляя меня наедине с мыслями и страхом. Укол действует, веки тяжелеют, но даже погружаясь в сон, я думаю о ней. О женщине с серо-зелеными глазами, которая стала моим светом в темноте. О любви, которая сильнее смерти.